после продажи каждой статуи класть один кусочек золота в этот ящик. Евтекрат считал полторы тысячи кусочков. И только тогда стал очевиден гигантский труд воятеля. Таис изумилась бы еще больше, узнав, что из всех полутора тысяч статуй Лисипа не дошла до наследников искусства и Лады ни одна. Лишь несколько остались известны грядущим поколениям, благодаря римским мраморным копиям с бронзовых оригиналов Лисиппа. зная это, Афиненко поняла бы, сколь малы надежды на сохранение ее серебряной статуи, если даже бронза была переплавлена на военные орудия будущими невежественными завоевателями Эллады, Малой Азии и Египта. Много людей погрузилось вам след, избавляющий от забот.